6. Мы уже на корабле. Пошла предстартовая готовность, отсчет, отрыв. И вот мы покинули сначала космопорт, а потом и близлежащую территорию колонии, вырвавшись в открытый космос. Так сказать, выбрались на оперативный простор. Никогда не думал... что меня так увлечет управление космическим кораблем. Миллиарды звезд и темная пустота небытия, совсем как в моей душе, или, вернее, в глубинах моей темной личности, той, что защитило мое сознание от безумия. Но это все философия. А если вернуться к реальности, то я, забив нужные координаты места назначения, и, составив маршрут, скорректировал его по последним, полученным от трака, данным. После этого, проверив, что полет идет нормально, я повернулся к дыреи, занимающей сейчас место второго пилота и навигатора. Девушка будто специально родилась для того, чтобы быть пилотом. Такое вдохновленное и счастливое у нее сейчас было лицо... Совсем как у Талии, которая, казалось бы, самой судьбой сотворена для того, чтобы врачевать. Даже ее ментоинформационная матрица была заточена на то, чтобы наиболее эффективно работать с определенными типами энергии, которые как раз и отвечают за целостность матриц, работоспособность и нормальное функционирование организма в целом. В общем, это я к чему веду. Дырья за консолей управления кораблем смотрелась органично и на своем месте, поэтому я, не задумываясь, выдал ей все права на его пилотирование. План действий таков, — сказал я, обращаясь к ней, и, немного подождав, продолжил, поняв, что девушка меня очень внимательно слушает. Времени у нас не слишком много, да к тому же все прыжковые зоны, что я смог вычислить, мы пока перекрыть не сможем из-за недостатка необходимого оборудования. Поэтому мы пока займемся тем, что можем сделать уже сейчас. В нашем случае и скинов и остального должно как раз таки хватить на перекрытие основных прыжковых участков в секторе. И вывел на визор приборной панели корабля карту сектора, полученную от трака. На ней для наглядности нужные участки были выделены другим цветом. «Понятно», — кивнула девушка, рассматривая высвеченные ярким зеленым цветом прыжковые зоны. «Этим мы хотя бы частично возьмем под контроль основной трафик, идущего транзитом через нашу систему транспорта». «Да», — согласилась со мной Аграфка. «Окей», — кивнул я и продолжил. «Я на тебя перевел управление кораблем». Девушка несколько удивленно посмотрела в мою сторону. но ну, не просто так же мне понадобился пилот, — ответил я на ее взгляд и продолжил. — Так вот, я перевел на тебя управление кораблем. Сам же я пока займусь настройкой этого оборудования, что у нас уже есть. Чтобы поприбыть не на место, нам не пришлось тратить на это время. Кроме того, у меня есть еще и парочка других дел. Поняла, подтвердила, что мои слова были услышаны, да ли Хорошо. Тогда смотри сюда. Я снова указал на развернутую карту. Мы сейчас направляемся к ближайшей прыжковой зоне. К тому же она самая большая и, как следствие, посещаемая. На тебе контроль маршрута до места назначения по прибытии синхронизация движения корабля с выбранными под установку системы слежения астероидами. Когда завершишь все маневры, и корабль будет жестко привязан к необходимой точке на поверхности камня, то передашь сообщение мне, я переберусь туда, и уже с помощью инженерного и ремонтного дроидов произведу установку. После чего, приблизив изображение астероида, являющегося первой нашей целью, выделил предполагаемое место стыковки и добавил. Главное следи за этой точкой и за тем, чтобы камень, относительно тебя, не закрутила. Иначе мне будет очень сложно вернуться. Ну и, улыбнувшись, сказал, приглядывай за тылами и бережайшими окрестностями на случай опасности. Знаю, даже не восприняв мою шутку, серьезно ответила девушка. И тут было не очень понятно, то ли она говорит о наших тылах, то ли про рассинхронизацию движение судна и астероида. «Хотя, судя по ее немного подемневшему лицу, по мне, так скорее о первом». «Ладно», — сказал я ей, — «ты пока изучай корабль. «Хотя, я думаю, для тебя тут ничего особо необычного нет». «Будут вопросы, спрашивай». «А я пошел. Сразу осяду в ремонтном доке». «Окей», — кивнула она и подключилась к консоли управления. «Очень красивая, хорошая и уверенно в себе девушка». — подумал я, глядя на ее отрешенное лицо. Немногословная, исполнительная, спокойная, всегда знающая себе цену и уверенно в своих знаниях. Да к тому же еще и красавица, каких поискать, и спрашиваться, чего ей дома-то не сиделось. Хотя о чем это я? Дома ей не сидится по той простой причине, что около двадцати лет назад, по ее время исчислению, когда она была совсем малышкой, этот ее дом уничтожили, убив при этом всех ее родных и близких. И, насколько я знаю, Далии тоже не должно быть на свете. Но она вот сидит рядом со мной. Однако, что интересно, как я помню, возглавить операцию по уничтожению наследницы и ее дочери «Должен был никто иной, как Релус. Запутанная у нас выходит история. Релус и Далия вместе. Девушка жива, да еще к тому же для всех представляет майора своим отцом, хоть и приемным. Думаю, она когда-нибудь поведает мне свою историю. В том, что это будет именно она, а не майор, я почему-то совершенно не сомневался». Кивнув на прощание девушки я вышел в коридор и направился в сторону ремонтной мастерской. Первым делом мне необходимо было запрограммировать инженерных дроидов на установку новой прошивки для мобильных эскинов, тех, что мы будем размещать на границе прыжковых зон. Зайдя внутрь помещения, я активировал дроидов и задал им режим обновления. Дальше... Я настроил на них процесс профилактики обновляемого оборудования. Пусть параллельно с обновлением проводят и профилактические осмотры скинов, а также, если потребуется, их незначительную доработку и ремонт. Следующим шагом следовала синхронизация работы скина, следящего комплекса и вооружений. Но так как последних у меня пока не было, то тут будет лишь простое прямое подключение этих устройств к энергии и объединение их в общую сеть, связанную с головным сервером, которым выступал установленный в убежище компьютер. Хотя связать с упрятанным в убежище и скином их можно уже и сейчас. И сделать это проще всего сразу после проведения обновления. Заодно, так я смогу проверить и общую схему работы всей системы в целом. Но тут придется или настраивать все вручную, или разработать автоматический модуль, обеспечивающий самостоятельное подключение активированных эскинов к головному компьютеру. Счет Транс. Необходимый модуль по подключению эскинов к сети – Я реализовал достаточно быстро, используя один из стандартных программных продуктов, предоставляющих требуемый функционал. Единственное, что я сделал самостоятельно, это изменил коды шифрования для создания и поддержания каналов подключения к общей сети, состоящей исключительно из эскинов. По факту, теперь хоть эта сеть и была заметна со стороны, конечно, если ее стараться специально пеленговать в определенном диапазоне частот, который никем не используется Но просто так стать ее рабочим элементом было невозможно. Интерфейс подключения к ней с любых внешних источников отсутствовал, и даже я сам не мог этого теперь сделать. Созданная мною сеть превращалась в автономное образование, и единственной точкой входа в нее Становился головной скин, который был защищен гораздо лучше, чем те, что были разбросаны по сектору. Если же кто-то начнет действовать через эти самые, размещенные в системе автономные скины, то даже пробив их защиту и получив к ним доступ, он сможет лишь наблюдать сторонний шум и какие-то фрагментарные и отрывочные элементы их локальной работы». Но это никак не повлияет на общую схему работы всей системы в целом. Лишь заставить насторожиться систему безопасности, которая контролирует корректное функционирование всех сегментов охранного периметра. Она же, выявив подозрительный элемент, удаленный самостоятельно блокирует подобный модуль, переводя, пока он находится под подозрением, Все его сигналы в пустоту. Проведет ряд контрольных тестов. И если получит подтверждение взлома, то сначала пошлет ответного червя, который должен будет прогрызаться в сеть взломщика и постараться или повредить ее, или как минимум затаиться там, до получения внешнего сигнала, так сказать, превратившись в информационную бомбу. Ну а потом... Общая система безопасности деактивирует и уничтожит подозрительный объект, поставив специально вшитую в каждый скин команду на самоуничтожение. Эти особенности работы и скинов я дополнил уже сейчас, решив защитить наш охранный периметр еще и с этой стороны. На этом подготовку к установке локальных элементов охранного периметра я пока прекратил. Транс-выход. Теперь осталось дождаться только прибытия в первую точку назначения. Ну, а пока у меня было время. Захватив пару средних ремонтиков с собой, я направился в трюм. Там у меня находился один прибор, который я смог получить, только забрав сканеры у Кларисы. Это был мобильный частотный сканер. Что интересно, модель оказалась незнакомой. Но так как общие принципы работы с подобным оборудованием должны были быть одинаковы, я перетащил его в специально отведенный под различные сканирующие устройства отсек и установил там. После чего подключил его к кластеру, управляющему кораблем, и слил с мобильного эскина и ремонтного комплекса аграфов все спецификации, которые там были. На этих устройствах скопилась достаточно большая коллекция подробных описаний на различную используемую сейчас технику, а также и на ту, что будет использоваться в будущем. И эти спецификации охватывали очень большой диапазон всех известных модификаций, в том числе и на сканирующие устройства, а также на те корабли, где они были установлены. Теперь При обнаружении того или иного типа сигналов и определении его примерной мощности мы сможем достаточно точно определить как минимум тип судов, на которые в то или иное время устанавливались подобные системы связи. Следующим этапом стала интеграция данного сканирующего устройства в общую систему безопасности корабля. Ведь о ведущихся переговорах она может предупредить значительно раньше того же сканера дальнего действия. Если пелинг одного и того же судна пройдет по трем достаточно удаленным друг от друга точкам, мы сможем с точностью до нескольких десятков километров отследить месторасположение корабля, ведущего переговоры. А так как это внутрисистемная связь, то мы будем понимать, Что те, кто ведет эти переговоры как минимум двое ну или где-то поблизости находятся передающие принимающее устройство, которое можно экспроприировать и тут опять появляется дополнительная строка заработка в нашу копилку, так как вещи это достаточно дорогая, хоть и громоздкая, незачем разбрасываться такими трофеями. Но что еще более важно? Обычно такие передатчики снабжались устройствами гиперсвязи. Тем более размещенные официально в том или ином секторе подобные передающие устройства снабжены маячками безопасности, сообщающими об их принадлежности тем или иным личностям. И все они вносятся, как и космические станции, в навигационные карты. Ведь услугу предоставления гиперсвязи в пути Тоже продают, и она может потребоваться даже во время полета. И если кто-то старается такое устройство скрыть, то это обычно означает лишь то, что официального хозяина даже по юридическим законам содружества у него нет. Хватит отмазки, иду себе, а она тут лежит, я и подобрал, все равно валялась никому не нужное, и никто ничего не докажет. Даже защищать такое провальное дело в суде никто не будет. Главное предоставить запись, сделанную под протокол, что вы действительно пытались выяснить принадлежность космического объекта. Ведь по законам все того же Содружества все космические объекты без систем распознавания приравниваются к пиратским, и на них распространяется закон сильного «Сумел забрать и удержать? Значит, твое!» но ну и как самое плохое, они могут открыть огонь в любое время или захватить, а поэтому всегда проще представиться, чем получить пару ракет себе в рубку или абордажную команду на борт. Но это я так, отвлекся». Главное, что мобильный частотный сканер оказался очень полезным модулем. Он уже сейчас обновил карту, близлежащего пространства, запеленговав точно место расположения нескольких кораблей, а также предупредив о том, что как минимум еще порядка полутора десятков находятся в секторе. В том числе среди них было предположительно два корабля класса «Звездный торговец». И, судя по пелингу, они шли транзитом через нашу систему. Закончив с установкой модуля, я вернулся в рубку. Белья, все с таким же бесстрастным и отрешенным лицом, сидела в кресле второго пилота. Все еще изучает корабль, понял я. если у меня осталось еще достаточно много времени до прибытия в нужную точку, то мне его как раз хватит, чтобы поработать с алгоритмом режима работы с медицинскими комплексами в однопользовательском режиме. Чтобы не мешать девушке, да и самому не отвлекаться на нее, слишком уж привлекательной особой была дали я. Я развернулся и вышел из рубки. Отправился я обратно в ремонтный бокс. Благо и туда я установил капитанское кресло, снятое с корабля спасателя. Счет. транс. Немного подумав, я понял, что мне придется отказаться от уже опробованного, испытанного на практике и вполне работающего программного модуля, внедренного в медицинский комплекс столи. Причин было две. Он слишком индивидуален и слишком привязан к оборудованию. Нужно исходить из другого принципа. Мы не будем продавать его как патент на использование при создании медицинских комплексов. В этом случае без моего непосредственного участия не обойтись. Ну а если мне все равно придется каким-то образом автоматизировать настройку, то нужно распространять уже готовый продукт, который подойдет для любых типов медоборудования. Первым делом я постарался реализовать процесс индивидуальной настройки алгоритма, его автоматическое обнуление при подключении к комплексу нового оператора. Потом я прописал это в меню перехода к однопользовательскому режиму. Тут был выбор, текущий оператор или новый оператор. Проверил на тут же в соседнем отсеке, простом медицинском комплексе, снятом с корабля спасателя, который я в последний момент решил все-таки установить. пока у меня не появится другой, более новый. Система настройки на нового оператора отрабатывала буквально за несколько секунд, что было неудивительно. Там высчитывались только основные параметры организма, его реакция лишь на определенные типы раздражителей сигналов, так что эта часть была уже вполне работоспособна. Следующим этапом требовалось каким-то образом отвязать функциональность и работу модуля от индивидуальной настройки самого медицинского комплекса. И тут мне повезло с тем, что я взял эту устаревшую и уже давно списанную модель медкомплекса. Из-за того, что на нем не было никаких специализированных функций, я точно вычислил и понял, что необходимо прописать в этой части при работе модуля. По сути, теперь он превратился в некую эмуляционную модель работы реального медицинского комплекса чуть ли не самого высокого уровня. И по факту, теперь те функции, что уже были реализованы в медицинском комплексе ранее, лишь переключались на новый алгоритм работы с помощью моего модуля, и все. А вот с теми функциями, что ранее в нем не были реализованы, возник интересный парадокс. Он стал их выполнять, но из-за их программной, а не аппаратной реализации, это вызвало достаточно большую нагрузку на внутренний скин комплекса. И как следствие, из-за малой производительности встроенного из скина, работа модуля при выполнении этих нетипичных для него функций значительно тормозило. Но тут главным стало другое. Медкомплекс теперь все-таки мог выполнять новый список операций, на которые до этого, в принципе, был не рассчитан. Решив проверить один из подобных режимов работы, я несколько разочаровался. Как я и предполагал, производительности встроенного из комплекса катастрофически не хватало. Пришлось даже внедрить динамический механизм отсечки тех программно реализованных функций, на выполнение которых мощностей комплекса могло просто не хватить? На этот я нашел выход. Во-первых, созданный мною модуль встроил небольшой программный оптимизатор для условно-медицинских эскинов. Он повышал их производительность на 10-12%. И во-вторых, «Искин — это не комплекс. Его можно и заменить и на более производительный. Это сделать гораздо проще и дешевле, чем менять весь комплекс. И опять у меня хомячком для экспериментов должен бы послужить наш старичок, снятый со спасательного бота. Транс-выход». Я отправил одного из ремонтников в трюм, за обычным транспортным эскином. Подобные компьютеры были одной из самых распространенных и недорогих моделей, которые можно встретить повсеместно. Дождался, когда он вернется и принесет скин. По иронии судьбы, ремонтник выбрал еще и поврежденный, вернее, недавно восстановленный агрегат. Тестер показал, что он вполне исправен, правда, его производительность и мощность снижена на 30%. Я пожал плечами. «Для эксперимента, как и мой куций медицинский комплекс, это самое то», — подумал я. После чего забрал скин и, перейдя в соседнее помещение, снял боковую панель медбокса. Быстро вытащил установленный в него скин и, немного помучившись, вставил тот, что принес с собою. Он, хоть я этого и не предполагал, был чуть большего размера. «Проверь, что все подключил правильно», — Я перелил через общее хранилище корабля прошивку с медицинского эскина на установленный. Обновил под него драйвера, благо они хранились там же на эскине. И потом, даже не собирая бокс обратно, активировал его. Все работало сверхидеально. В мощности обычного самого дешевого транспортного эскина, который стоил по просмотренным мною прайсам, в три раза дешевле специализированного медицинского хватало за глаза. Общая загрузка не превышала 15% при работе на стандартных операциях и повышалась до 65-70% при подключении специализированных функций. Проверив свою догадку, по сообщениям в сети я понял, что подобной модернизации до сих пор никто не проводил. Подумав, я понял, что и в моей базе знаний ничего подобного не было. Это оказалась полностью моя идея. Собрав бокс, я оставил там установленный в него скин, а медицинский забрал с собой. Мне было интересно, в чем же такая их особая ценность. По всему выходило, что это какой-то большой лохотрон. Но пока я ничего более конкретного сказать не мог. После этого я вернулся в ремонтный отсек. Следовало доработать алгоритм. Пока я экспериментировал со своим медкомплексом, мне в голову пришло пару идей, которые еще больше должны были позволить адаптировать этот новый медицинский модуль к различным медицинским комплексам. Счет Транс. Первым делом я реализовал процедуру миграции, с одного из скина на другой. Правда, я перед этим вписал меню выбора источника и получателя прошивки. В этот момент оба компьютера должны были быть подключены к медицинскому комплексу. Как раз на этот или подобный случай я специально проверил, чтобы там были добавлены дополнительные интерфейсы, позволяющие выполнить подобную процедуру. И, думаю, такие... или аналогичные интерфейсные подключения уж точно есть и в более продвинутых моделях. После миграции производилась автоматическая установка драйверов под новую прошивку эскина, превращающую его в специализированный медицинский элемент структуры комплекса. На последнем этапе предлагалось провести физическую замену скинов снять оригинальный и на его место установить новый. В итоге общий процесс работы алгоритма по переходу в однопользовательский режим у меня выходил такой. Первое. Его я скомпоновал в отдельную настройку, которую требовалось установить в существующую прошивку комплекса. Второе. Дальше появлялся дополнительный режим работы оператора, однопользовательский, который или регистрировал нового оператора, или работал с уже прошитыми в него индивидуальными настройками. Третье. На следующем шаге, если мощностей медкомплекса было достаточно, или он был вполне современным, никаких иных манипуляций проводить с ним не требовалось. Четвертое. Но если это была какая-то устаревшая или не слишком мощная бюджетная модель, то оператору предлагался выбор. Или отключить функции, несовместимые с данной моделью медкомплекса, или произвести его модернизацию в соответствии с предложенными рекомендациями. Пятое. Эти же рекомендации я вынес в главное меню, давая возможность хотя бы примерно оценить оператору текущую производительность работы медкомплекса и его будущую производительность, которую он получит после замены из кино. Шестое. Ну и при выборе модернизации оператору предлагался или небольшой программный разгон, или аппаратный с подобной инструкцией пошаговой шаговой замене скина. Седьмое. Саму процедуру миграции я просто вшил в последний пункт, обозначенный кнопкой «Запустить», после выбора которого она стартовала автоматически. Восьмое. Последним шагом я производил привязку модуля к аппаратной части, чтобы этот же модуль не было возможности раскатить на несколько комплексов. А инсталляционный пакет затирался самостоятельно внутри системы. Сыски на повторную установку выполнить уже было невозможно. А инсталлятор для повторной установки не годился, так как по мере передачи данных он безвозвратно разрушался, по принципу войсковых баз знаний. Почему не воспользоваться хорошей идеей? Еще раз оценив на виртуальной модели работу всех компонентов модуля, я решил не полениться и провести еще один эксперимент, но уже на полностью готовом продукте со всеми его составными частями. Транс-выход. После этого Я специально прошел в соседний отсек и подключил к медбоксу его старый скин А затем запустил комплекс именно с него. Следом я провел установку своего универсального программного обновления для медицинского оборудования. Перешел в однопользовательский режим и начал выбирать соответственно все доступные пункты меню. Так... Основной функционал работает, как и раньше, до смены скина Все остальные опции обрезаны. Вижу пояснение, говорящее о том, что для полнофункциональной работы не хватает мощностей основного эскина. Провожу небольшую программную оптимизацию. Теперь открыть доступ к еще нескольким спецоперациям, но все равно основная часть функционала закрыта от пользователя. дальше переход к самому главному и интересному. Шаг по подключению скина пропускаю он уже установлен миграции обновлений драйверов, перезапуск медицинского комплекса и его старт с нового искина. доступны все реализованные функции и не знаю кажется мне это или нет, но по- моему даже на дорогущем комплексе талии этот функционал, Работает значительно медленнее. Отклик системы идеален. Нет задержек или подвисаний. Все работает превосходно, что и требовалось. Так и непонятно, почему такой простой алгоритм и до сих пор не реализован. Даже в будущем он будет жестко привязан к аппаратной части оборудования. Но это так, мелочи. Теперь патентуем его и помещаем объявление в сети. «Счет транс. Стоимость сделал в целом небольшой относительно цены покупки нового комплекса и уж тем более мизерны по отношению к найму полного штата, обслуживающих подобные комплексы или боксы специалистов. Всего 20 тысяч кредитов, дополнительно еще 10 тысяч я просил за подключение». к уже выставленному модулю системы модернизации устаревшего или малобюджетного оборудования. Это решение я все же вынес в отдельный модуль, а вдруг его кто-то захочет приобрести как самостоятельный продукт. Расписал об алгоритма работы и их преимущества. Быстро подготовил реальную запись тестовых испытаний, составленную на основе моего собственного протокола, который ведет нейросеть. и приложил ее к уже подготовленным объявлениям о продаже. Предложил первоначально ознакомиться с полным описанием работы алгоритма и записью тестовых испытаний, проведенных в реальных условиях на одной из самых устаревших типов медицинских комплексов, которые нам удалось найти. Акцент на устаревшее оборудование – В сравнении с теми же операциями, проводимыми на достаточно современном комплексе Талии, я сделал специально, чтобы потенциальные покупатели могли сравнить полученные результаты. Также мною была выставлена спецификация на эскин, который заменил оригинальный, стоявший ранее в системе. После я запатентовал оба продукта, оплатив по 4 тысячи за каждый и скинул их на наше хранилище, выставив в общий магазин. Последнее, что я сделал, это запустил рекламный модуль с акцентом на различные медицинские учреждения, учебные заведения, связанные с медициной, или частные практикующие клиники. На этом все. По медицинскому модулю закончил. Но пока я работал, у меня возникла идейка По поводу тех искинов, что сейчас обслуживались инженерными дроидами. Специально для них я создал микропрограммный модуль, который занимался программной оптимизацией работы и скинов. Десять лишних процентов производительности нам вполне могли пригодиться. Этот модуль дроиды также должны были раскатывать по обслуживаемым ими сейчас устройствам. Ну вот теперь все. Транс-выход. До прилета в нужную прыжковую зону у меня оставался еще один незакрытый вопрос. Подошло время поговорить со странным продавцом БАЗ, который отказался предоставить их список и согласен был его огласить лишь при личной встрече. Мне просто было интересно, что же действительно может предложить этот необычный продавец». А поэтому я позвонил ему».